развалившись в удобном кресле качалки, мамонт под прикрытием очков с толстыми стеклами хитро и весело поблескивал глазами, посапывал мясистым носом, покуривал трубку, сжимая ее длинными зубами. То и дело что-то отмечал в записной книжке. «Склонность к мятежам, склонность к революционным переменам идет от пустого желудка», — ответил он Каспору пред. Но голодная... Пораженные инфляцией Германия еще не весь мир. Статистика показывает, что белое население земного шара в большинстве своем состоит из сытых людей. К тому же молодому человеку не следует забывать, что голодные тоже голодны не всегда, а только время от времени. Люди делятся на три класса сытых, голодных и ненасытных. И ему непонятно, почему для рода человеческого так уж полезна политика, исходящая из интересов одних только голодных людей. Тюберлен темпераментно защищал эти весьма сомнительного качества рассуждения американцев. Им очень хотелось вызвать Прекля на спор, но тот был погружен в сумрачные размышления о художнике Ландхольцере и не снисходил до возражений на такие пошлости. За обедом заговорили о населении баварского плоскогорья, о его биологических и социальных особенностях. Живут себе эти баварцы среди своих гор, упрямо набычившись, далеко отстав в развитии от соседей, невольно творят всякие безобразия, становятся игрушкой в руках любого здоровенного, горластого, малоумного проходимца». Не сомневаясь в своей правоте, Тюверлен и Поттер многословно рассуждали об особой людской породе «хомо аплинус». Тюверлен любил народ, среди которого жил. Да, этот высокоинтеллектуальный человек любил своих неповоротливых, несообразных, безотчетно преданных музам баварцев, любил со страстью истинного писателя, вся жизнь которого в горячей любви и ненависти к тому, что он познал холодным рассудком. Со своей стороны американец, как заправский коллекционер, умевший находить прелесть в каждом редком экспонате, ценил неповторимые особенности этого тяжеловесного народа примитивную доверчивость, легко переходящую в возлобленность, мечтательное, уютное варварство. Он даже собирался вложить капитал в Баварию и тем самым продвинуть ее по пути прогресса. Поттер считал, что вряд ли удастся ее индустриализировать. Мюнхену и его окрестностям, со всех сторон окруженным огромными промышленными территориями, составляющими Центральную Европу. «Мамонт» отводил в будущем роль места отдыха, где люди захотят жить на склоне дней, нечто вроде курорта для всей Центральной Европы. По какому-то поводу Тюверлен спросил господина Поттера, а чем объяснить неприязнь к немцам за границей? Тот ответил, что лично он весьма расположен к немцам. Если же говорить о делах, то немцы ему доверие не внушают. Тюверлен поинтересовался, почему. Американец замялся, сказал, что обобщение — вещь весьма рискованная. Тюверлен стал настаивать. И тогда господин Поттер, не скупясь на оговорке, стал объяснять, в чем разница между его... Английскими, французскими и немецкими деловыми знакомыми. От англичанина достаточно получить устное заверение. У француза необходимо добиться подписи. Это очень и очень нелегко, зато получив ее, можно спать спокойно. Большинство его немецких деловых друзей с необычайной легкостью подписываются под чем угодно. Но если дело почему-либо принимает дурной оборот... Они начинают крив и вкось толковать подписанный документ и в совершенно ясных формулировках находят какие-то метафизические сложности. Каспар Прекли еще больше насупился, и Поттер снова подчеркнул, что не собирается делать обобщений. Тверлен усмехнулся про себя. Забавно, что немец-интернационалист Каспар Прекель так злится, когда кто-то высказывает сомнения в честности немцев-дельцов. Вслух он сказал, что нелюбовь многих немцев к выполнению обязательств, собственноручно ими подписанных, вытекает, видимо, из их чрезмерной воинственности.